Глава 74. Великое племя, часть 1. Молочеви был ошеломлен такому неожиданному повороту событий. Я спросил: кто-то Нужно хотя бы постучаться прежде, чем входить? Молочви не знал, как реагировать на этого маленького гнома. Он был ветераном, который уничтожал своих врагов, а не стариканом, который издевался над детьми. Однако тут донесся голос одного из воинов, стоящих позади него. «Если не хочешь умереть, то лучше закрой рот, малыш!» «Что?» — шагнул вперёд гном. «Эй, если ты большой орк, это ещё не значит? Я сказал тебе, закрой рот, малыш!» Гном и орк уперлись друг в друга взглядами, из-за чего чуть искры не посыпались. Полагаю, я должен преподать тебе урок!» «Это мне стоит поставить тебя на место!» — ответил орк. Когда они оба начали рычать друг на друга, а гном уже приготовился схватить ружьё, висевшее за его спиной, В углу палатки что-то шевельнулось. Из-за гнома они его не заметили, но как только оно поднялось, внутреннее убранство палатки накрыла большая тень. Это был орк с многочисленными татуировками по всему телу и вздувшимися кровеносными сосудами. Глаза Молочви полезли на лоб, редко когда ему доводилось видеть людей с таким количеством татуировок. Кто это? Молочви почувствовал, как его сердце забилось чаще, когда он посмотрел в эти спокойные глаза. Этот орк не был обычным. «Это ты избил вождя Капура?» «Да», — без колебаний ответил тот. «По какой причине?» «Давай поговорим снаружи». Прервал его орк. Воины, стоявшие позади него, фыркнули, однако молочве было всё равно. «Хорошо. Орки-воины должны разговаривать друг с другом под светом солнца. Если один из них хотел в чём-то обвинить другого, то это не должно было происходить в тьме палатки». «Раступитесь!» Молочви приказал своим крупным воинам разойтись в стороны, орк и гном вышли из палатки. При свете солнца орк наконец-то предстал во всей своей красе. Несмотря на то, что он был меньше, чем вождь Капур, по всему его телу раздавались мощные мышцы, а за спиной аккуратно был закреплён великолепный двуручный меч. Этот орк явно прошёл через множество сражений. Даже несмотря на то, что он стоял перед Молочви и другими воинами великого племени, Его лицо было совершенно расслабленным. Молочви посмотрел ему в глаза и спросил. «Теперь я хочу задать вопрос. Вождь Капур, позволь представиться». Снова прервал его орк. «Я орк-воин Крокта. Оставайся в живых». Затем он протянул молочви свой кулак. «Да как ты смеешь?» Один из воинов великого племени счёл это действие за оскорбление и поднял своё оружие. «Ты мерзавец!» «Отвечай на вопросы, уважаемого Молочве!» Воин вот-вот готов был напасть на этого зазнавшегося орка, однако Молочве сдержал его. «Молочве?» Но молочви не ответил. Со странным выражением в глазах он смотрел на этого молодого орка, он не верил тому, что видел. А затем ветеран попросту рассмеялся. Его смех разнялся над всем племенем Капура, и воины великого клона с недоумением оставились на своего лидера. Молочви положил руку на плечо своего воина и жестом приказал ему сделать шаг назад. Да-да, останусь! Произнес молочви, после чего шагнул вперед и сжал кулак. Я молочви, посланник вождя Великого Племени, который говорит его устами. Я жев! Это было приветствие, которое воин должен был при встрече сказать другому воину. Оно было естественным и натуральным абсолютно для всех орков. Орки не меняли своего отношения только потому, что кто-то из них обладал более высоким статусом и вёл за собой многих подчинённых. Все орки-войны были одинаковыми, это было то, о чём Малачви давно забыл. Такой была фраза «Оставайся в живых». Сколько же времени прошло с тех пор, как он в последний раз слышал столь старомодное приветствие. Глаза двух орков встретились, и они стукнулись кулаками. «Теперь я снова спрошу. Ты избил вождя Капура?» «Да. Каковы были твои намерения?» «Он напал на меня, так что мне нужно было защищаться». «Хм...» Молочви перевёл взгляд настоявшего поодаль Капура. Тот отрицательно покачал головой. Капур был орком, который правил этим диким регионом, потому что он был больше и сильнее, чем другие орки. Хоть это и была земля, в которой ничего не росло, Вокруг и не было врагов, которые могли бы победить его, а экипировавшись надлежащим снаряжением, он мог бы даже сразиться с одним из воинов великого клана. Насколько же ужасным был этот торг, чтобы Капур действовал так трусливо? «А Капур говорит, что это ты, коварно на него напал, чтобы стать здесь главным!» С улыбкой произнес молочви. «Это ложь!» – ухмыльнувшись, ответил Крокта. «Но это просто слова. А потому я не знаю, кто из вас прав, а кто нет» раздумывая, погладил свой подбородок Молочви. «Что ж, посмотрим. Я не смогу сказать, кто прав до тех пор, пока...» Затем он рассмеялся. Его лицо прямо-таки светилось, что явно не соответствовало морщинистому лицу. «Почему бы нам не решить это поединком между орками?» — проговорил Молочви и похлопал по большому молоту, висящему за спиной. В полном соответствии со своим именем Молочви сражался при помощи двуручного молота. Капур не в состоянии сражаться, а потому твоим противником буду я. Всё это было надумано. Все знали, что он просто хотел спровоцировать своего противника. Молочви, тебе это ни к чему!» Принялись отговаривать его воины. «Пожалуйста, не стоит!» Молочви нахмурился. «Вы не верите в меня, потому что я стар?» «Конечно, нет! Как мы могли так подумать? Но Великий Вождь этого бы не допустил!» «Ты можешь сохранить это в секрете от великого вождя!» «Не могу!» Ах, Пожал плечами Молочви. «Да, это явно просочится. Что ж ты больше верен великому вождю?» «Молочви!» «Это шутка!» Ответил Молочви, после чего обратился к Рокте. «К сожалению, похоже, я не смогу выйти против тебя. Эти ребята заботятся обо мне, будто я их престарелый отец». И пренебрегают мною, потому что я действительно стар. Думаю, это скорее уважение, чем пренебрежение. Приятно слышать! Засмеялся малычви и положил руку на плечо воина великого племени Джуулты, стоящего позади него. Вместо меня позабавится вот этот парень! Он лучший среди них. Поздоровайся, Джиулта! Джиулта с явной неохотой повиновался малычви и поприветствовал Крокту. Именно этот торг первым вошел в палатку и сцепился стие. Я воин великого племени Джиулта, Крокта. Ну, крокта, я так понимаю, что никаких претензий у тебя нет! хлопнул в лодоше молочви. Кажется, выбора у меня и правда нет. Горько улыбнулся Крокта, наблюдая, как на него смотрят воины этого племени. Это точно нормально? Этот торг выглядит очень грозным. Кнул Крокту в бедро тие. Думаешь, я проиграю тие? «Нет, я просто переживаю, что эта морда станет ещё более уродливой после избиения Кроктой!» Покачал головы гном. Услышав слова своего товарища, Крокт рассмеялся и даже молочве улыбнулся. «Ты... ты будешь следующим, малыш!» С перекошенным лицом проговорил Джиулта. «Да, когда Крокта расплющит твою харю, я приведу тебя в чувство от отшлёпаю ее ладошками, точка!» От слов тё, другие войны засмеялись, а Джиулта поморщился и спросил Крокту. Твой друг всегда такой бесстрашный? Да, а еще он очень злопамятный. Оружием Джулты были два топора. Глядя на своего противника, Крокта -то тоже вытащил свой двуручный меч. Тебя нечего бояться! С улыбкой произнес Крокта. Джулто рассмеялся и ответил: «А Вы хорошо друг другу подходите. Молочви и другие войны великого племени расступились, предоставив двум оркам достаточное пространство для боя. Племя Капура также собралось, чтобы посмотреть на эту внезапную дуэль. Капур явно нервничал, он сочнил трусливую ложь, если этот торг будет признан воинами великого племени, то его положение упадёт ещё ниже. Крокта и Джоулта стали в стойке, а затем столкнулись друг с другом. Над всем поселением Капур раздался металлический ляск, с каждой секундой там буэль лишь увеличивался. Дэнь, день дэнь! Оружие сталкивалось друг с другом, высекая искры, крок взмахнул своим двуручным мечом, Джоулта поднял оба топора и заблокировал удар, переведя схватку в битву силы, на лицах обоих орков проступили вены. Это сила! Как правило, Джоулта умел воспользоваться преимуществом своих двух орудий, чтобы атаковать врага в образовавшиеся бреши, но атаки этого странного орка отличались от привычных. Каждый взмах его меча вызывал у него такое ощущение, что он вот-вот будет разрублен пополам. Кроме того, всякий раз, когда их взгляды встречались, Орк почему-то улыбался. Гордость Джоулты была задета, и он проревел. «Когра!» Это был устрашающий рёв, это был боевой клич воина Джоулты, вношавший ужас в его врагов на поле боя. Джоулты забрал все свои силы и ринулся на Крокту, но его атака была заблокирована двуручным мечом. «Ка!» Битва продолжалась, и Джоулты понемногу начал отступать, Он заметил, что противник не спешит заканчивать бой, оценивая его силу. Ему казалось, что этот Торг хотел получше узнать, на что способны войны Великого Племени. Он явно сражался не в полную силу, раз успевал о чём-то раздумывать. «Да как ты смеешь!» был в ярости. Он пошёл в атаку, полностью игнорируя свою защиту. Один из них, будь то он сам или же его противник, будет ранен. Он попытался сделать решительный шаг, но оба топора были отбиты в стороны, и лезвие двуручного меча остановилось у его шеи. Он проиграл. Орки племени Капура смотрели на застывшего джиулту. Это был прекрасный поединок. Захватывающее зрелище. Однако лица воинов великого племени и самого Молочеви попросту застыли. Они поняли, что это было вовсе не захватывающее зрелище. крок играл с джиултой. Он мог покончить с ним в любой момент, но проверял мастерство джиулты а затем всего лишь слегка напряг, парируя последнюю атаку Джоулты. Джоулты был лидером воинов, следовавших за Молочви, и считался поистине серьёзным противником. А значит, этот странный орк по силе был вполне сопоставим даже с самим Молочви. Молочви захлопал в ладоши. «Отлично!» Затем орк-ветеран подошёл к Джуулти и похлопал его по голове, намекая на то, чтобы тот вернулся на своё место. «Подобный боевой стиль трудно увидеть среди орков». Это действительно сложная техника. Кто тебя ей обучил? Великий воин. Великий воин. Вновь улыбнулся Молочви. Ему нравилось это. Воин-ветеран подумал, что в этот век никто не называл себя или кого-то другого великим воином. Здешние орки были сильными, но никто из них не вёл целомудренный образ жизни. Орки тех земель пытались стать сильными, а не великими. Так откуда же появился этот воин? «Мне любопытно, откуда то И крок -то ответил. В племени Капура было организовано празднество, призванное развлечь Молочви и воинов Великого Племени. На пустыре, где несколько часов назад происходили бои, был устроен настоящий пир. Во имя этой цели было зажарено несколько руков, орки сидели вокруг большого костра, ели мясо и пили алкоголь. «Это действительно потрясающее место!» Сказал молочвик Крокти, сидящему напротив. Поначалу он думал, что это была шутка, когда Крокто сказал, что прибыл с юга, но постепенно, узнавая всё больше и больше новых фактов, он начал верить ему. Земля, где орки всё ещё следовали законам воинов, различные расы жили вместе практически без военных конфликтов, это было похоже на рай. «Значит, ты хочешь найти храм падшего бога?» «Да». «Хм...» Молочеви почесал свой подбородок. Это место располагалось не в землях орков, Если Крокто захочет туда пойти, то определённо будет вынужден сражаться. Однако не было необходимости избегать конфликтов. Крокта! «Да! Хочешь стать воином Великого Племени?» Другие воины тут же замерли, прислушиваясь к тому, что отведёт этот торг. Крокто был вполне квалифицированным для этого, нет, он даже был чем-то большим. Учитывая склонности Великого Вождя хорошо относиться к сильным воинам, Крокто мог бы получить даже генеральскую должность. Да и сам Малачвир считал, что будет неплохо, если к ним присоединится ещё один сильный воин. Несмотря на произошедшую стычку, их врагами были не другие орки, а порочные люди и тёмные эльфы. «Если ты станешь воином великого племени, то сможешь попасть в храм падшего бога!» «И как же?» — Малачвир смеялся, похлопывая по своему молоту. «Через войну!» Он всё ещё был солдатом, привыкшим вести бесконечные войны. «Уничтожив всех тёмных эльфов, ты сможешь легко попасть в храм падшего бога!» Когда Малачвиз закончил говорить, его воины подняли свои кружки. «За великое племя! За орков!» а Затем они разом опустошили их. Орки Капура тоже пили алкоголь. «Великое племя скоро начнёт войну. Таково решение великого вождя. крок ты сможешь куда легче преодолеть это препятствие, если пойдёшь с нами». «Земли Севера будут открыты для тебя!» Его голос был серьёзным. Он искренне надеялся, что Крокто присоединится к ним. Этот орк был отличным бойцом. Молочви был убеждён, что Крокто быстро сумеет дослужиться до генеральского чина. А может быть... А может быть он станет даже кем-то более высокопоставленным. «Я подумаю об этом. Я здесь не один!» Ответил Крокта и указал в сторону, где маленький пьяный гном стрелял в воздух из своего ружья. Молодые орки, собравшиеся вокруг него, смеялись и аплодировали. Что бы ни случилось, Тио всегда оставался живым. А затем гном начал петь. «Мы — защитники Великого Квантесса! Гноми гарнизон! Любой неприятель будет отражён!» Хэ! Песня о гарнизоне гномов Квантеса. Молодые орки начали неловко подпевать, и Тио снова выстрелил в воздух своей красочной магической силой. «Ба...» Издевательски фыркнул воин Жиулта и встал. «Песня этого малыша просто ужасна!» Пасть твоя ужасна! точка!» «Слушай внимательно, малыш! Настоящая мужская песня звучит так!» Объявил орк, а затем начал кричать. «Бойтесь орков-мародёров! Не ведем переговоров! Грабим, режем, убиваем и лишь силу почитаем!» Это была песня северных орков, Ее её слова хоть и были жестокими, но звучали мощно. Однако чего-то в ней не хватало, она была амбициозной, но с точки зрения Крокта, какой-то неполноценной. Эти северные ребята совершенно не знали, как быть настоящими воинами. Крокта почувствовал, что у него появилась новая цель, и встал. Он должен был продемонстрировать им голос истинного воина. Он покажет этой пустынной земле, что значит настоящая воинская песня. Чтобы распространить свой голос максимально широко, Крокта активировал боевой сокрушительный рёв. Мы орки, могучие орки!